Глава 132 У Кэтрин Соломон, поднимающейся на холм к подножью монумента Вашингтона, радостно билось сердце. Душевные раны от пережитых сегодня потрясений еще не зажили, но сейчас все ее мысли сосредоточились на радостном известии, которое сообщил сестре Питер и в котором она только что убедилась лично. Мои исследования целы, все до единого. Голографические носители со всеми данными, находившиеся в лаборатории, погибли в огне. Однако в храмовом зале Питер признался Кэтрин, что втайне от нее делал резервные копии всех ноэтических материалов и хранил у себя в кабинете, в ЦТП-СМ. «Ты же знаешь». «Я преклоняюсь перед тем, что ты делаешь», — объяснил он. «Поэтому обеспечил себе возможность наблюдать за исследованиями, не отвлекая тебя от работы». «Кэтрин!» — прозвучал басовитый голос. Она подняла взгляд. У подножья освещенного обелиска вырисовывалась одинокая фигура человека. «Роберт!» Кэтрин кинулась обнимать друга. «Я слышал радостную новость», — шепнул Лэнгдон. «Представляю, какое это для тебя груз души». «Не представляешь», — севшим от волнения голосом возразила Кэтрин. Спасенные Питером материалы представляли настоящий переворот в науке. Обширное собрание экспериментов, доказывающих, что человеческая мысль обладает реальной измеримой силой. Эксперименты Кэтрин наглядно демонстрировали Результат действия мысли на самые разные объекты. От кристаллов льда до генераторов случайных чисел и движения элементарных частиц. Несомненные и бесспорные, итоги исследования способны были переубедить скептиков и изменить массовое сознание в масштабах всего мира. Все изменится, Роберт. Буквально все. Питер тоже в этом уверен. Кэтрин оглянулась в поисках брата. «В больнице», — пояснил Лэнгтон. «Еле уговорил сделать мне такое одолжение». Кэтрин с облегчением вздохнула. «Спасибо». «А я обещал, что дождусь тебя здесь». Кэтрин, кивнув, скользнула взглядом вдоль сияющего белизной обелиска в ночное небо. «Он мне говорил, что повезет тебя сюда. И что-то насчет Лаус-Део. Подробности вдаваться не стал». Лэнгдон усмехнулся устало. — Я и сам до конца не понимаю. Он отыскал глазами верхушку монумента. — Твой брат мне сегодня много такого разъяснял, что до сих пор в голове не укладывается. — Попробую угадать. Мистерии древности, наука и святое писание? — В точку. — Добро пожаловать в мою жизнь, — Кэтрин подмигнула. «Меня Питер посвятил давным-давно. Львиная доля моих исследований на этом строится». «Сердцем я многое принимаю с того, что он говорил», — Лэндон покачал головой. «А вот умом...» Улыбнувшись, Кэтрин обняла его за талию. «Знаешь, Роберт, пожалуй, в этом я могу тебе помочь». В глубине Капитолия по пустынному коридору шагал архитектор Уоррен Беллами. «Последнее дело на сегодня», — думал он. Оказавшись у себя в кабинете, он вытащил из недра письменного стола невероятно старый ключ. Черный, чугунный, длинный и тонкий, с давно истершейся маркировкой. Архитектор опустил ключ в карман и приготовился встречать гостей. К Капитолии направлялись Роберт Лэнгдон и Кэтрин Соломон. Выполняя просьбу Питера Соломона, Беллами собирался предоставить им редчайшую возможность увидеть воочию грандиозную тайну, которую хранит здание Капитолия. И открыть ее может лишь архитектор.